«Остановка на Буге». Как мне нетрудно было предвидеть, неприятель действительно предпринял тот образ действий, который ему указывался обстановкой. То есть он большими силами двигался в разрыв между третьей и восьмой армиями и старался выйти мне в тыл. Понятно, невзирая на длинный фронт армии и малочисленность войск, я стянул к правому моему флангу все, что только мог, и, возможно, медленнее отходил от рубежа к рубежу. Я заботился только о том, чтобы в руки врага не могла попасть артиллерия, парки, обозы, транспорты, чтобы он захватил, возможно, менее пленных. Ведь при таких обстоятельствах упадок духа плохо обученных войск и более или менее легкая сдача в плен естественны». Мне удалось не оставить противнику никаких трофеев и вполне благополучно отойти за реку Буг, где к этому времени на правом берегу реки была подготовлена укрепленная позиция, которую пришлось лишь усилить и развить. Штаб армии был перенесен в город Броды. Тут мною был отдан приказ по армии, в котором я объявлял войскам, что далее отходить нельзя, что мы подошли уже к нашей границе, что тут я приказываю во что бы то ни стало держаться крепко и о дальнейшем отходе не помышлять. Я заявлял, что верю в мою армию, так же, как и она, я надеюсь, верит мне, что я понимаю ее тяжелое положение, ибо ее невзгоды я переживаю вместе с ней» но что на данном рубеже, как это не трудно, необходимо остановиться и умирать за родину, но не пускать врага за нашу границу. Должен сказать к своей радости, что армия послушалась моего воззвания, почувствовала необходимость жертвовать собой и не пустила дальше врага до тех пор, пока, как это будет видно дальше, мои соседи справа не ушли на северо-восток, И между нами не оказался разрыв около 70 верст, в котором болталась наша кавалерия, храбрая, самоотверженная, но не имевшая никакой возможности задержать хлынувшие в этот громадный промежуток многочисленные полчища неприятельской пехоты». Еще при подходе к Бугу, для того чтобы дать некоторую остраску противнику, мною было приказано 12 армейскому корпусу с приданными ему для его усиления частями неожиданно перейти в наступление, дабы нанести короткий удар и этим временно приостановить движение противника. Приостановка давала возможность войскам более спокойно перейти на правый берег западного Буга и подготовиться к обороне этой реки. Это и было выполнено, хотя вследствие некоторых ошибок начальствующих лиц этот удар не дал плодотворных результатов в тех размерах, которых я ожидал. Нужно, однако, признать, что при том состоянии духа, в котором находились войска, нельзя было ожидать чего-нибудь блестящего. Это короткое наступление было произведено по моей личной инициативе, без всяких указаний свыше. Для пояснения дальнейшего мне необходимо упомянуть, что за крайне неудачные распоряжения главнокомандующего фронтом Иванова пострадал не он, а его начальник штаба генерал Драгомиров, который был отчислен в резерв. «Новым начальником штаба фронта был назначен генерал Савич, служивший прежде в корпусе жандармов». «В скобках говоря, я никогда не понимал, почему за ошибки в распоряжениях или из-за неудачных действий страдает не сам начальник, под флагом которого отдавались или осуществлялись те или иные приказания» а соответствующий начальник штаба, который, по закону, лишь исполнитель велений и распоряжений своего принципала. Между тем, распространенная в нашей армии подобная система как бы указывает, что начальник штаба должен играть роль какого-то дядьки, а сам глава как бы лицо подставное, так сказать, парадное». Мне всегда казалось, что начальнику штаба придавать такое чрезмерное значение не следует. Ответственное лицо должно быть только одно – сам начальник, а не его исполнительные органы, чины штаба, под каким бы наименованием они ни значились. Если же начальник не соответствует своей должности, то не дядьку следует менять, а самого начальника смещать. Как бы то ни было, но с назначением генерала Савича начальником штаба фронта я стал получать все более и более неприятные телеграммы с разными указаниями и приказаниями, которые или давно были выполнены, или совершенно не отвечали обстановке. Правда, мое начальство любезностью меня никогда не баловало. И насколько верховный главнокомандующий относился ко мне справедливо, настолько же главнокомандующий армиями фронта, то есть мой непосредственный начальник, относился ко мне пристрастно и недоброжелательно, невзирая на то, что веренная мне армия более чем какая-либо другая армия его фронта доставила ему честь, славу и высокие награды. Говорили, что такое неприязненное ко мне отношение происходит по той якобы причине, что генерал Иванов видит во мне опасного заместителя. Но я этому не придавал никакого значения. Изложу столкновение, которое у меня вышло с ним в начале пребывания моей армии на Буге. После ряда неприятных телеграмм я получил одну длиннейшую, в которой излагался ряд обвинительных пунктов, ошибок, которые, по мнению моего начальства, были сделаны во время нанесения короткого удара войсками моего правого фланга. В телеграмме винили не меня, а все валили на моего начальника штаба, но выходило так, что я или пешка в руках своего штаба, или же На это намекалось в вежливой форме, не соответствую моему назначению. Эта телеграмма не совпадала с другой, полученной мною от Верховного Главнокомандующего, который благодарил меня за проведение отступления моей армии и просил лишь не терять присущие мне бодрости духа в дальнейших моих действиях. «Совпадение этих телеграмм нельзя не признать странным по диаметрально противоположной оценке результата моих действий. Я уже ранее был чрезвычайно раздражен несправедливыми, по моему мнению, нападками генерала Иванова и считал, что нужно положить предел подобному ко мне отношению, от которого страдало дело само по себе, а также мои непосредственные подчиненные». На этом основании я послал телеграмму великому князю Николаю Николаевичу, в которой, ссылаясь на последнюю полученную мною телеграмму генерала Иванова, доносил, что при подобных условиях службы я пользы приносить не могу, а потому прошу отчислить меня от командования армии. Я стал было укладываться и готовиться к сдаче своей должности и к отъезду. Однако я получил ответ главка верха, в котором он мне наотрез отказывал в смене, выражая мне свою благодарность за прошедшую боевую службу, но с оговоркой, что я обязан выполнять веления моего главнокомандующего. Эта последняя фраза, по правде сказать, была мне непонятна, ибо приказания начальства мною неизменно выполнялись. Если же я иногда и протестовал против них, то лишь тогда, когда по долгу службы и ради пользы нашего дела считал необходимым ранее выполнение приказа объяснить ту обстановку, в которой я находился, и которая, по-видимому, была неизвестна в штабе фронта. Из последней фразы телеграммы я понял, что мое начальство на меня жаловалось, вероятно, в ответ на запрос верховного главнокомандующего. Тогда я поехал в штаб фронта в город Ровно, предварительно испросив на это разрешение. Иванов принял меня довольно любезно, мне даже казалось, что он был несколько смущен. Он сказал, что совершенно не понимает, чем я обижен, так как его критика касалась не меня, а моего штаба. Я ему ответил, что мой штаб находится под моим непосредственным начальством. Сам по себе ничего штаб делать не может. Но если даже считать, что штаб плохо исполняет мои приказания, то опять-таки главный виновник я». Ибо я обязан наблюдать за действиями и работой моего штаба и должен устранять тех лиц, которые не соответствуют своему назначению. Я же считаю, что и начальник штаба генерал Ломновский и весь штаб работают хорошо, а если главнокомандующий недоволен, то единственный виновник я, а вовсе не штаб. В общем, я заявил Иванову, что, невзирая на телеграмму великого князя, которую я тут же представил, я могу оставаться командующим армией только в том случае, если я пользуюсь полным доверием моего главнокомандующего, иначе будет вред для наших боевых действий. Поэтому я настоятельно просил его прямо мне сказать. Первое. Пользуюсь ли я его доверием? И второе. Что он имеет лично против меня? На столь прямо поставленный вопрос я ответа, в сущности говоря, не получил, ибо в очень продолжительной беседе мне объяснялись разные эпизоды из японской компании, которые не имели отношения к делу. Причем говорилось также, что нет основания мне не доверять, и что лично против меня ничего не имеют. Все это пересыпалось всевозможными рассказами, предмета нашей беседы, совершенно не касавшимися. В результате оснований для ухода с моего поста я не получил. Да мне, в сущности, и жалко было покидать армию в то время, когда наши дела были плохи, и когда мы обязаны были напрячь все наши силы, чтобы спасти Россию от нашествия». Пообедав у главнокомандующего вместе с его начальником штаба генералом Саввичем, которого я раньше не знал, я вынес убеждение, что это тип так называемой «Лисы Патрикеевны», и что мне и в будущем ничего приятного в сношениях с этим штабом не предстоит. Во всяком случае, острастку я дал и надеялся, что в дальнейшем мои отношения будут не столь натянуты, в чем и не ошибся. «В начале задержки нашей на Буге пришлось отбить несколько наступлений, в особенности на правом фланге армии, а затем противник, в свою очередь, зарылся на левом берегу Буга, причем мне приходилось отвечать ему чрезвычайно редким ружейным и в особенности артиллерийским огнем, что очень обескураживало войска» перемешанные во время отступления части войск, которые приходилось бросать по мере надобности из одного корпуса в другой, были мною теперь восстановлены в своей нормальной организации, а пребывавшие в пополнение форменные неучи усиленно обучались в тылу каждой дивизии. Беда заключалась лишь в том, что винтовок было чрезвычайно малое количество. Отчасти мы пополнялись ружьями, взятыми у австрийцев и немцев, но это была капля в море, да и патронов к этим винтовкам было весьма недостаточно. Кадровых офицеров, как я уже говорил, в строю было очень мало, примерно человек 5-6 на полк. Остальной состав офицеров, также в недостаточном количестве, состоял из прапорщиков, наскоро и плохо обученных. Впрочем, некоторые из них уже впоследствии на практике выработались в хороших командиров. Были не только роты, но и батальоны, во главе которых находились малоопытные прапорщики. Старых унтер-офицеров также почти не было, а пополнялись они восстановленными полковыми учебными командами, из которых ускоренным курсом выпускались столь же малоопытные унтерофицеры. В каждой роте можно было найти в среднем 4-6 рядовых старого состава. Все же остальные нижние чины были в сущности плохо обученные милиционеры, а не настоящие солдаты регулярной армии. За год войны обученная регулярная армия исчезла. Ее заменила армия, состоявшая из неучей. Только высокие боевые качества начальствующего персонала, Личное самопожертвование и пример начальников могли заставить такие войска сражаться и жертвовать собой во имя любви к родине и славы ее. Более чем в каких-либо других войсках в данном случае можно было сказать «каков поп, таков и приход». Для характеристики приведу один пример. «Недавно назначенный командир 12-го армейского корпуса, занимавшего позицию на крайнем правом фланге армии, впоследствии столь известный по гражданской войне генерал Каледин, однажды ночью мне донес, что противник переправился через Буг, опрокинул занимавшие окопы передовые части войск его корпуса и значительными силами продолжает наступать дальше». Я вызвал Каледина для разговора по прямому проводу и спросил его, почему же он не вводит в дело своих резервов из частей войск, которых у него достаточно, чтобы отбросить неприятеля обратно на левый берег Буга. Он мне ответил, что совершенно неустойчива 12-я пехотная дивизия, прежде столь храбрая и стойкая и что ни начальник дивизии, ни он ничего с нею поделать не могут, и при нажиме противника она немедленно начинает уходить. По его мнению, начальник дивизии изнервничался, ослабел духом и не в состоянии совладать со своими частями. Меня это огорчило, потому что до того времени это был отличный боевой генерал, Георгиевский кавалер, державший свою дивизию в порядке. Очевидно, отступление наше с Карпатских гор его расстроило духовно и телесно. Колебаться нечего было, и я тут же отдал Каледину приказание моим именем отрешить начальника 12-й дивизии от командования и назначить на его место начальника артиллерии корпуса генерал-майора Ханжена, которого я знал еще с мирных времен и был уверен, что этот человек не растеряется». Ханжин оправдал мои ожидания. Подъехал к полку, который топтался на месте, но вперед не шел. И ободрив его несколькими прочувствованными словами, он сам стал перед полком и пошел вперед. Полк двинулся за ним, опрокинул врага и восстановил утраченное положение. Не покажи, Ханжин, личного примера. Не поставив он на карту и свою собственную жизнь, ему, безусловно, не удалось бы овладеть полком и заставить его атаковать австрогерманцев. Такие личные примеры имеют еще то важное значение, что, передаваясь из уст в уста, они раздуваются, и такому начальнику солдат привыкает верить и любить его всем сердцем. Кстати, скажу несколько слов о генерале Каледине, который сыграл во время революции на Дону большую роль. Я его близко знал еще в мирное время. Дважды он служил у меня под началом, и я изучил его вдоль и поперек. Непосредственно перед войной он командовал 12-й кавалерийской дивизией, входившей в состав моего 12-го армейского корпуса. Он был человеком очень скромным, чрезвычайно молчаливым и даже угрюмым, характера твердого и несколько упрямого, самостоятельного, но ума не обширного, скорее узкого, что называется, ходил в шорох. Военное дело знал хорошо и любил его. Лично был он храбр и решителен». В начале кампании в качестве начальника кавалерийской дивизии он оказал большие услуги армии в двух первых больших сражениях, отлично действовал в Карпатах, командуя различными небольшими отрядами. Весной 1915 года, недалеко от Станиславова, он был довольно тяжело ранен в ногу шрапнелью, но быстро оправился и вернулся в строй. По моему настоянию, он был назначен командиром 12-го армейского корпуса. И тут оказалось, что командиром корпуса он был уже второстепенным, недостаточно решительным». Стремление его всегда все делать самому, совершенно не доверяя никому из своих помощников, приводило к тому, что он не успевал, конечно, находиться одновременно на всех местах своего большого фронта, и потому многое упускал. Кавалерийская дивизия по своему составу небольшая, он ею долго командовал, его там все хорошо знали, любили, верили ему и он со своим делом хорошо управлялся. Тут же, при значительном количестве подчиненных ему войск и начальствующих лиц, его недоверчивость, угрюмость и молчаливость сделали то, что войска его не любили, ему не верили. Между ним и подчиненными создалось взаимное непонимание. На практике на нем ясно обнаружилась давно известная истина, Что каждому человеку дан известный предел его способностям, который зависит от многих слагаемых его личности, а не только от его ума и знаний. И тут для меня стало ясным, что в сущности пределом для него и для пользы службы была должность начальника дивизии. С корпусом же он уже справиться хорошо не мог. Во время стояния на Буге генерал Владимир Драгомиров опять получил 8-й армейский корпус. Я же хотел выделить и начальника моего штаба генерал-майора Ломновского. И потому ходатайствовал о его назначении на должность начальника 15-й пехотной дивизии в том же корпусе. Мне жаль было расставаться с таким отличным ближайшим помощником, но я считал долгом выдвинуть его». Продолжительное исполнение такой каторжной по количеству работы должности, как начальник штаба армии, вконец истомило его и расшатало его нервы. По получении им дивизии уже через месяц его нельзя было узнать. За это время он пополнел, передохнул, и строевая служба вместо штабной дала ему новые силы и бодрость духа. Заместил я его генерал-майором Сухомлиным, который в бытность мою командиром 14-го армейского корпуса командовал у меня полком. Он был человек очень аккуратный, чрезвычайно исполнительный и старательный. Были у него некоторые недочеты в смысле чрезмерно бережливого отношения к своему здоровью. Но это не мешало ему прекрасно выполнять свои обязанности, и в общем я был им вполне доволен. За это время войска несколько пополнились, и хотя с большим трудом, вследствие недостатка ружей, заменив частью наши винтовки австрийскими, удалось довести большую часть дивизий до 5-7 тысячного состава, тогда как в начале нашего стояния на Буге в дивизиях в среднем было по 3-4 тысячи винтовок. Людей, прибывших на укомплектование, было много – Но вооружать их было нечем, и они в тылу своих частей обучались, а главным образом старательно питались хорошими щами и жирной кашей, ибо в то время мы еще могли хорошо кормить бойцов. Во вторую половину лета 1915 года противник нас мало беспокоил. И занимался лишь перестрелкой, не жалея огнестрельных припасов, которые у него были в изобилии, к большой досаде наших войск. В это время шло наступление немцев и австрийцев на наши северо-западные и западные фронты, и пали все наши пограничные крепости, между прочим, и Новогеоргиевск, который был мне близко знаком. Хотя Новогеоргиевск считался нашей лучшей крепостью и на него в последние годы тратились большие суммы, но по постройке он далеко не был современной крепостью и, конечно, не в состоянии был противостоять продолжительное время огню современной тяжелой артиллерии. Во время его перестройки на Новый Лад были большие колебания. Одно время при Сухомлинове и эту крепость хотели упразднить в числе нескольких других. Перед этим, вследствие Японской войны и некоторое время после нее, никаких сумм на укрепление этой крепости не назначалось. А затем уже спешно начали строить новые форты и перестраивать старые. Но к 1914 году эта крепость далеко не была приведена в надлежащий вид. Например, ее железобетонные сооружения были такой толщины, что могли противостоять снарядам лишь шестидюймовых дюймовых орудий. У нас было твердое убеждение, что артиллерию большого калибра подвести нельзя, а немцы сумели скрыть те чудовищные калибра орудий, которые они приготовили для быстрой атаки крепостей, что впервые обнаружилось во время прохождения их через Бельгию. Но и помимо этого важного обстоятельства уничтожение у нас специальных крепостных войск имело пагубное влияние на силу сопротивляемости наших крепостей. Меня нисколько не удивило известие, что Новогеоргиевск был взят немцами в одну неделю. Я знал, каков был гарнизон этой крепости. Помимо ополчения, которое как боевая сила было ничтожно, В состав гарнизона этой крепости была послана из моей армии по назначению главнокомандующего одна вторая очередная дивизия, которая была взята мною в тыл для пополнения. В ней оставалось всего 800 человек. Начальником дивизии вместо старого, получившего корпус, назначен был генерал-лейтенант Дэвид который, очевидно, не успел ознакомиться ни с кем из своих подчиненных, да и его никто не знал. К нему подвезли для пополнения, насколько мне помнится, около шести тысяч ратников ополчения, а для пополнения офицерского состава свыше 100 только что произведенных прапорщиков. И вот, не дав ему даже времени разбить людей по полкам, а полкам сформировать роты и батальоны, Всю эту разношерстную толпу засунули в вагоны и повезли прямо в Новогеоргиевск. Там их высадили как раз к тому времени, когда немцы повели атаку на эту крепость. Мне неизвестно, успел ли Дэвид сформировать там свои полки, но я твердо убежден, что он не имел никакой возможности по недостатку времени придать этой толпе какой бы то ни было воинский вид». А между тем считалось, что комендант крепости получил в состав гарнизона регулярную дивизию, отличившуюся во многих боях. Можно ли винить коменданта с таким гарнизоном, которого он раньше и в глаза не видел, если оказалось, что он сопротивляться не мог? Другая крепость, также хорошо мне известная в бытность мою помощником командующего войсками Варшавского военного округа Брест-Литовск, Была еще значительно хуже оборудована, чем Новый Георгиевск. Ее форты были еще менее современны, а Восточный форт и совсем защищен не был. Поэтому сопротивляемость крепости оказалась нулевой. И при подходе неприятельских сил гарнизон ее, по приказанию свыше, без боя, спешно эвакуировался. Причем, насколько до меня доходили известия, не успели даже сжечь то громадное количество имущества, которое находилось в этой крепости. Во время летнего наступления 1915 года на наши северо западной и Западной фронты наши армии отступали чрезвычайно быстро, уступая противнику громадное пространство нашего Отечества. Насколько я могу судить по доходившим до меня в то время сведениям, во многих случаях это происходило без достаточного основания. Вскоре после этих горестных событий было обнародовано, что верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, смещен и назначен кавказским наместником, а должность верховного главнокомандующего возложил на себя сам государь. Впечатление в войсках от этой замены было самое тяжелое, можно сказать, удручающее. Вся армия, да и вся Россия, безусловно, верила Николаю Николаевичу. Конечно, у него были недочеты и даже значительные, но они с лихвой покрывались его достоинствами, как полководца. Подготовка к этой мировой войне была неудовлетворительна, но тут Николай Николаевич решительно был ни при чем. В особенности же в недостатке огнестрельных припасов войска винили не его, а военное министерство и вообще тыловое начальство. Во всяком случае, даже при необходимости сместить Николая Николаевича, чего в данном случае не было, никому в голову не приходило, что царь возьмет на себя при данной тяжелой обстановке обязанности верховного главнокомандующего. Было общеизвестно, что Николай II в военном деле решительно ничего не понимал, и что взятое им на себя звание будет только номинальным. За него все должен будет решать его начальник штаба. Между тем, как бы начальник штаба не был хорош, допустим, даже гениален, но он не может, по существу дела, заменить везде своего начальника. И как это дальше будет видно – Отсутствие настоящего верховного главнокомандующего очень сказалось во время боевых действий 1916 года, когда мы по вине верховного главнокомандования не достигли тех результатов, которые могли легко повести к окончанию вполне победоносной войны и к укреплению самого монарха на колеблющемся престоле. Начальником штаба при государе состоял генерал Алексеев. Я уже раньше о нем говорил. Теперь лишь повторяю, что он обладал умом, большими военными знаниями, быстро соображал и, несомненно, был хороший стратег. Считаю, что в качестве начальника штаба у настоящего главнокомандующего он был бы безупречен, но у такого верховного вождя, за которого нужно было решать, направлять его действия, поддерживать его постоянно колеблющуюся волю, он был совершенно непригоден, ибо сам был в воле недостаточно крепкой и решительной. Кроме того, он не был человеком придворным, чуждался этой сферы, и ему под напором различных влияний со всевозможных сторон было часто не под силу отстаивать свои мнения и выполнять надлежащим образом те боевые задачи, которые выпадали на русскую армию. Принятие на себя должности верховного главнокомандующего было последним ударом, который нанес себе Николай II и который повлек за собой печальный конец его монархии. Значительный разрыв, который произошел между нашим Юго-Западным фронтом, на правом фланге которого очутилась моя Восьмая армия, и левым флангом Западного фронта, произошел вследствие того, что у нас с давних пор считалось аксиомой, что Полесье совершенно непригодно для ведения операций значительными силами. У нас думали, что в лучшем случае там можно вести войну партизанскими отрядами. Сплошного же боевого фронта ни в коем случае в этом районе быть не может. Насколько я знаю, такое свойство Полесия выгодной для ведения оборонительной войны, намечавшей разделить наступавшие неприятельские силы на две части – одна севернее Полесье, а другая южнее его, привело к тому, что в мирное время тщательно избегали работ, могущих в значительной мере осушить Полесье и сделать его доступным для ведения операций в широких размерах. Основываясь на этом убеждении – Западный фронт, отступая вглубь России, двигался в северо-восточном направлении, и таким образом постепенно между моим правым флангом и левым флангом армии Западного фронта образовался промежуток приблизительно около 70 верст. В последнее время противник на моем фронте в общем беспокоил меня мало – и шевелился более или менее энергично лишь на моем правом фланге, где ему и давался надлежащий отпор. Когда явился разрыв, о котором я только что сказал, мой крайний фланг обнажился, так как в образовавшемся промежутке болтались большая часть моей конницы и кавалерийский корпус моих соседей, которые никакого серьезного значения для обороны такого большого пространства, да еще в болотах, иметь не могли. Ясная вещь, что противник с большими силами всех трех родов войск хлынул для охвата моего правого фланга. Собрать уступ больших резервов за моим правым флангом мне не представлялось возможным потому что около половины войск восьмой армии распоряжением верховного главнокомандования было переброшено на север, а потому выставленный мной уступ мог иметь только второстепенное значение стало очевидным что далее держаться на буге невозможно и главнокомандующий юго западным фронтом отдал приказание отходить в наши пределы с таким расчетом чтобы моим правым флангом я мог дотянуться до города Луцка, так как считалось, что севернее находятся уже непроходимые болота, в которых могут действовать лишь мелкие части. Дотянуть находившимися у меня войсками до Луцка, имея перед собой многочисленного врага, было фактически невозможно, о чем мною было своевременно донесено». Моим начальством это было признано правильным. Мне было сообщено, что для усиления моей армии будет прислан 39-й армейский корпус, который в то время составлялся из дружин ополчения. Я уже раньше имел случай сказать, что эти дружины не представляли собой никакой боевой силы. Их корпус офицеров, за малым исключением, никуда не годился – Много офицеров было взято из отставки – старые, больные, отставшие от службы, да и их было очень мало. Солдаты старших сроков службы твердо знали и были убеждены, что их обязанность – оберегать тыл и нести там службу, но отнюдь не сражаться на фронте с неприятелем. Молодые, неопытные офицеры и почти совсем необученные обученные ратники ополчения ни в коем случае не могли считаться до поры до времени удовлетворительным боевым элементом. Присылка мне на подкрепление такого корпуса, да еще на правый фланг, который должен был выдержать серьезные испытания, меня глубоко возмутило. Перегруппировать же войска в это время не было никакой возможности. Приходилось, однако, довольствоваться тем, что мне было дано, и вспоминать пословицу «На тебе, Боже, что мне не гоже». Так как промежуток между Западным фронтом и Восьмой армией уже был значительный, моя разведка мне доносила, что противник быстро наступает, и я просил разрешения отходить по моему усмотрению». Так как все равно отход был неизбежен, а планомерное спокойное отступление войск имело большое значение для устойчивости фронта. Однако я решительно не знаю, по каким соображениям меня продержали еще три дня на Буге и разрешили отходить уже тогда, когда противник меня на фланге опередил. Формировавшийся 39-й корпус должен был подвигаться к Луцку. Командир этого нового корпуса, генерал Стельницкий, явился ко мне в единственном числе. Очевидно, невзирая на свои отличные боевые качества, он не мог один заменить собой двух дивизий, хотя бы и плохих. Тем не менее, я его послал в Луцк поджидать свои части. У него, впрочем, в руках было два или три батальона, и я послал к нему еще Оренбургскую казачью дивизию. Войска по всему фронту армии отошли вполне спокойно, отбрасывая противника, когда он пытался нас преследовать. Тыл армии заблаговременно был оттянут назад, и в этом отношении отход был произведен в полном порядке. Лишь Улуцка неприятель нас опередил, ибо в это время из 39-го корпуса были только телеграммы, но ни одного человека». Луцк заблаговременно распоряжением штаба фронта был очень сильно укреплен, но по преимуществу к югу, откуда никакой опасности теперь не было, и более слабо – к западу, откуда неприятель напирал. Генерал Стельницкий, невзирая на свое критическое положение, сделал вид, что желает защищать Луцк. Этим он принудил австрийцев приостановиться, чтобы подтянуть свои войска и тяжелую артиллерию, так как они, по-видимому, предполагали, что на правом фланге у нас находятся большие силы. Но, разобравшись, они выяснили, что перед ними в сущности одна спешенная конница, и потому хитрость Тельницкого, надеявшегося, что он выиграет время, и его войска начнут к нему прибывать, не удалась. Он принужден был отходить по дороге Луцк ровно, куда перешел штаб армии. Первые эшелоны своего корпуса, которого раньше в глаза не видел, встретил в Клеване в двадцати верстах западнее ровно, куда я спешно направлял один эшелон за другим. Войска прямо из вагонов попадали в огонь и получали боевое крещение при совершенно незнакомой обстановке, не спаянные и не знавшие своего начальства. Было весьма мало шансов удержаться на реке Стубель, тем более, что противник показался и севернее моего правого фланга, и даже было получено донесение, что к Александрии, в 15 верстах северо-восточнее ровно, прибыл неприятельский кавалерийский разъезд, показавший, что за ним следует кавалерийская дивизия. Имея при штабе армии одну дружину ополчение и конвойный сводный эскадрон, Я выслал этот эскадрон и три роты дружины в направлении на Александрию и двинул туда же Оренбургскую казачью дивизию. Вот все, что я мог сделать, чтобы в данный момент хоть сколько-нибудь прикрыть тыл моего правого фланга и штаба армии. Это, впрочем, временно и оказалось достаточным. Кроме того, я спешно перевел к Ливане в распоряжение Стельницкого 4 стрелковую дивизию, чтобы он ее поставил в центре своего корпуса на шоссе Луцк ровно, имея две свои только что сформированные дивизии, сотую и 105-ю, на флангах. Опираясь на железную дивизию, фронт получился достаточно устойчивый, чтобы задержать врага на стубеле. Зная Стельницкого как человека очень храброго и распорядительного, я временно успокоился за свой правый фланг. Удержание и севернее я сосредоточил седьмую и одиннадцатую кавалерийские дивизии и ту же оренбургскую казачью Однако с таким положением дела я помириться не мог и настоятельно просил генерала Иванова усилить меня еще одним корпусом, заявляя, что в случае такого подкрепления я буду иметь возможность перейти в короткое наступление, нанести сильный удар противнику с охватом его левого фланга и восстановить и укрепить устойчивость моего правого фланга. После различных препятствий, о которых тут не стоит говорить, Мне несколько времени спустя был назначен в подкрепление 30-й армейский корпус, во главе которого стоял генерал Зайон Чковский. Я был очень рад этому назначению, так как знал Зайон Чковского уже давно и считал его отличным и умным генералом. У него была масса недругов, в особенности среди его товарищей по службе генерального штаба. Хотя вообще офицеры генерального штаба друг друга поддерживали и тащили кверху во все нелегкие. Но за Ёнчковской в этом отношении составлял исключение. И я редко видел, чтобы так нападали на кого-либо, как на него. Объясняю я себе это тем, что по складу и свойству его ума, очень едкого и часто злого, он своим ехидством обижал своих штабных соратников. К этой характеристике можно еще прибавить, что это был человек очень ловкий и на ногу не давал себя наступать, товар же лицом показать умел. Что касается меня, то я его очень ценил, считая одним из наших лучших военачальников, невзирая на его недостатки. Но у кого их нет? Его достоинства значительно превышали его недочеты». 30-й армейский корпус был отправлен мною на реку Горынь. Он сосредоточился у Степани. Как только большая его часть была подвезена, я вызвал для разговора по прямому проводу начальника штаба фронта генерала Сабвича, прося его доложить Иванову, что я предполагаю перейти в наступление моим правым флангом, дабы отбросить противника за реку Стырь и занять рожице Луцк. На этом мне Саввич ответил, что доложить он, конечно, может, но что едва ли главнокомандующий согласится на какие-нибудь наступательные операции, так как при настоящем положении дела он считает их бесполезными. Я ему ответил, что ни о каких больших наступательных операциях и разговора нет что я также считаю их в настоящее время бесполезными и желаю лишь нанести противнику, как только что сказал, короткий удар, дабы выпрямить фронт на реке Стырь. После некоторых переговоров главнокомандующий согласился наконец на мое предложение, и я тотчас же сделал соответствующее распоряжение, придав 30-му корпусу 7 кавалерийскую дивизию. Наступление за Янчковского было проведено умело и настойчиво, причем было рассчитано так, что части 30-го корпуса и 7-я кавалерийская дивизия все время охватывали левый фланг противника, заставляя его быстро отходить. 39-й же корпус генерала Стельницкого вел бой с фронта, задерживая австрогерманцев дабы дать возможность 30-му корпусу производить охваты возможно глубже. В результате Луцк был взят, и мы заняли постыре ту линию, которую я наметил. Тут произошел один инцидент, характеризующий генералов, принимавших участие в этом наступлении. При подходе к Луцку Стельницкий доносил, что начальник 4-й стрелковой дивизии Деникин затрудняется штурмовать этот город, сильно укрепленный и защищаемый большим количеством войск. Я послал тогда телеграмму Зайончковскому с приказанием атаковать Луцк с севера, чтобы помочь Деникину. Зайонечковский тотчас же сделал соответствующее распоряжение, но вместе с тем в приказе по корпусу объявил, что 4-я стрелковая дивизия взять Луск не может и что эта почетная задача возложена на его доблестные войска. Этот приказ, в свою очередь, уколол Деникина. И он уже, не отговариваясь никакими трудностями, бросился на Луцк. Одним махом взял его, во время боя въехал на автомобиле в город и оттуда прислал мне телеграмму, что 4-я стрелковая дивизия взяла Луцк. В свою очередь Зайончковский доносил, что без движения с севера Деникин Луцка взять бы не мог и что честь этого дела принадлежит 30-му корпусу. В чем он, в сущности, был прав? Впоследствии оба эти генерала смотрели друг на друга очень враждебно и примириться так и не могли. В действительности, конечно, честь этого дела принадлежит обоим корпусам. Я привел этот инцидент как пример, до чего чутки в военное время войсковые части и их начальники к своим боевым отличиям и как часто решение дела зависят от их соревнования. Деникин, который играл такую большую роль впоследствии, был хороший боевой генерал, очень сообразительный и решительный, но всегда старался заставить своих соседей порядочно поработать в свою пользу, дабы облегчить данную им для своей дивизии задачу. Соседи же его часто жаловались, что он хочет приписывать их боевые отличия себе». Я считал естественным, что он старается уменьшить число жертв веренных ему частей. Но, конечно, все это должно делаться с известным тактом и в известных размерах. И нужно думать не только о себе, но главным образом об общей пользе, что, к сожалению, не всегда бывает. Через несколько дней после перехода нашего на стырь воздушная разведка мне донесла, что значительные силы немцев, в общем, примерно около двух пехотных дивизий, двигаются с северо-востока на колки. Было ясно, что противник направлял около корпуса с таким расчетом, чтобы выйти на правый фланг вверенной мне армии и, в свою очередь, постараться отбросить нас обратно на восток я немедленно двинул к колкам обе дивизии 30-го корпуса и усилил его 4-й стрелковой и 7-й кавалерийской дивизиями, считая эти силы совершенно достаточными, чтобы парировать маневр немцев. Кроме того, на всякий случай я взял одну дивизию в резерв, в мое распоряжение, расположив ее в районе Клевань-Алыка. При таком расположении сил я считал свое положение крепким. К сожалению, на это дело в штабе фронта взглянули иначе, и совершенно неожиданно для меня в один скверный вечер, когда мои распоряжения приводились в исполнение, я получил длинную шифрованную телеграмму от главнокомандующего. По расшифровании ее, что от него время, выяснилось, что штаб фронта предписывает произвести следующую операцию собственного измышления. «Правому флангу моей армии предписывалось в тот самый вечер отойти от Луцка обратно на Стубель с таким расчетом, чтобы к утру быть опять на старых позициях. Тридцатому же корпусу с приданными ему частями спрятаться в лесу восточнее Колков. И когда немцы вытянутся по дороге из Колков на Клевань, то неожиданно ударить им во фланг, разбить их и затем вновь остальными войсками правого фланга перейти в наступление. Предписывалось этот удивительный план произвести немедленно и безоговорочно. Я ответил шифрованной же телеграммой, что повеление главнокомандующего выполняю, но считаю долгом службы донести, что телеграмму я получил в семь часов вечера, расшифровка отняла время. Написать новые директивы также требуется время. Отправка по телеграфу, расшифровка корпусными командирами новой директивы, составление новых приказов в штабах корпусов, а затем дивизий, рассылка в полки новых распоряжений и доведение их до рот включительно требует не менее 10-12 часов. При этом такая спешка вызовет неминуемую суету и беспорядок во время этой щекотливой операции и большое неудовольствие в войсках, которые после удачного наступления должны бросать взятые с бою позиции и уходить назад. Поэтому в этот вечер ни в каком случае незаметного отхода быть не может, а состоится он с вечера другого дня». Кроме того, одним махом перескочить в течение одной ночи, когда войска двигаются медленно, со стыри на стубель невозможно, так как тут около 50 верст расстояния, и в одну ночь сделать такой переход, сохраняя хоть какой-нибудь порядок, нельзя. Требуется два перехода, и воздушная разведка противника выяснит наше отступление». «Приказание главнокомандующего оставить в окопах разведчиков и дивизионную конницу, чтобы замаскировать наш отход, цели не достигнет, ибо артиллерию оставить с разведчиками я не могу, чтобы ее не потерять, а отсутствие артиллерии не может не быть замечено неприятелем». «Наконец, трем дивизиям пехоты и одной кавалерийской у колков в лесу спрятаться нельзя». Там масса обширных болот. Германский корпус идет, очевидно, с разведкой и не может пропустить незамеченной такую массу наших войск. Войска же эти в болотах атаковать могут совершенно иначе, чем на сухой местности. И никакой неожиданной атаки произойти не может. На основании всего вышеизложенного я доносил, что слагаю с себя всякую ответственность за успех этой операции. Мое донесение, или, вернее, критика плана действий, мне предписанных, успеха не имела. Приказание оставалось в силе и было выполнено. Естественно, что неприятель утром же заметил наш отход, и мы с боем должны были ни с того ни с сего отступать. Точно так же и 30-й корпус, как не старался скрыться, был обнаружен немцами, и вышла обоюдная фронтальная атака, которая привела к тому, что обе стороны частью зарылись в землю, а частью в местах болотистых, которыми эта местность изобилует, начали устраивать окопы поверх земли. В результате этих действий получилось, что мой правый фланг протянулся дальше к северу, До да колков на стыре. Но так как противник занял Чарторийск на левом берегу этой реки, а затем и станцию железной дороги этого наименования, то пришлось и далее протягивать мой фронт все более к северу, до да Кухотской воли, где и был стык с третьей армией. На более пассивных участках пришлось поставить конницу, а не активную пехоту. Весь 30-й корпус и три дивизии конницы, в сущности, зарыться в землю не могли, так же, как и правый фланг 39 девятого корпуса. На участках расположения этих частей, вследствие сильной заболоченности этих мест, пришлось произвести огромные саперные работы. Пришлось устраивать бесконечные гати, массу мостов, окопы же не врывать в землю, а строить их из бревен, прикрытых с наружной стороны землею, так как углубляться в землю было невозможно по причине близости грунтовых вод. Материала для выполнения этих работ было сколько угодно, так как вся местность сплошь покрыта лесами. Выяснилось, что хотя и с большими затруднениями и несколько иным порядком, но воевать в Полесье значительными массами можно. Третья армия почти вся оказалась в болотах, и против нее был многочисленный противник.